Простой люд не был склонен ликовать. Неужели, мало того, говорили в народе, что половина из нас уже перемерла с голодухи. Теперь еще отдавай наших мужчин и наши денежки, потому что король воевать задумал. Но народ уверили, что во всех бедах повинна Фландрия, Солдат разжигала надежда на добычи и привольные деньки грабежей и насилий. Для многих война была единственной возможностью покончить с монотонным ежедневным трудом и заботами о хлебе насущном. Никто не желал прослыть в чужих глазах трусом, и ежели бы нашлись такие, что отказались идти на войну, у короля хватило бы стражников или сеньоров поддержать порядок, украсив придорожные вязы трупами повешенных. Согласно ордонансам Филиппа Красивого, по-прежнему остававшимся в силе, всякий здоровый мужчина от 18 до 60 лет считался военно обязанным, разве что он мог внести за себя денежный выкуп или занимался полезным для государства ремеслом. В ту эпоху мобилизация проходила по территориальному принципу. Рыцари считались как бы принесшими воинскую присягу офицерами, которым вменялась в обязанность набирать тебе войско среди своих вассалов, подданных или сервов. Ни один рыцарь или даже конюший не отправлялся на войну в одиночку. Их сопровождали вооруженные слуги — Оруженосцы, пешие ратники. Рыцари считались владельцами своих коней, своего вооружения, равно, как и оружие своих вассалов. Простой рыцарь, не имевший собственного знамени, приравнивался примерно к лейтенанту. Собрав и вооружив своих людей, он присоединялся к рыцарю более высокого ранга, то есть к своему сюзерену. Рыцарь-обладатель знамени соответствовал примерно капитану, знатные рыцари, имевшие право распускать знамя, — полковнику. А рыцари с двойными знаменами были как бы генералами и командовали крупными соединениями, собранными по тогдашней юрисдикции в их графстве или на их баронских землях случилось что во время битвы всадники оставив в тылу пеших ратников соединялись для совместной атаки что как известно приносило иной раз прекрасные результаты под знаменами королевского брата графа филиппа поэте собралось войско равное по численности целому армейскому корпусу поскольку в него входили одновременно войска по оту и войска графства Бургундского, графом которого Филипп был по жене. Сверх того, под его началом находилось 10 рыцарей, имеющих право распускать знамя, и среди них граф Девре, дядя короля, граф Жан де Бумон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвиль, сын великого Жуанвиля, И даже Гоше де Шетиньон, который хоть и был коннетаблем Франции, иными словами, главнокомандующим всеми армиями, однако ленные его войска были приданы вышеназванному крупному соединению. Не без умысла Филипп Красивый доверил своему второму сыну, когда тому не исполнилось еще и двадцати двух лет, неограниченную власть над войском, а также объединил под его началом самых верных людей с целью эту власть укрепить. Под знаменами Карла Валуа шли одновременно войска Мена, Анжу и Валуа. В числе их находился престарелый рыцарь Доне, отец двух погибших на плахе любовников Мена. Маргариты и Бланки Бургундских.